Сцена четвертая. Я дал Колборну пять минут форы, потому что не хотел, чтобы он увидел, как я выйду из замка. Сложил инвентарь для уборки под кухонную раковину, надел куртку и перчатки и вышел через заднюю дверь. Всю дорогу до кофе я бежал без остановки. Под ногами у меня хрустел иней. Когда я туда добрался, руки и ноги у меня онемели, глаза слезились от резкого февральского воздуха. Я вошел через боковую дверь и тщательно прислушался. В зале был третий курс, который буксовал во втором акте двух веронцев. Надеясь не столкнуться ни с кем слоняющимся за кулисами, я поспешил на лестницу и помчался через две ступеньки в подвал, одной рукой скользя по перилам. Под театром Арчибальда Делакера со всеми его второстепенными коридорами и прихожими скрывался просторный подвал. Обычно в этот слабо освещенный лабиринт с низкими потолками отваживались зайти только технические службы, чтобы извлечь старый реквизит и мебель, которую сочли ненужные и списали на вечное хранение. Я не собирался туда идти, даже не думал об этом, пока не оказался на полпути до кофе. Я отчаянно хотел просто сбежать подальше от замка. Но прокравшись по двум-трем полутемным коридорам, заставленным театральным хламом, Я понял, что случайно принял блестящее решение. В подвале никто никогда ничего не найдет, даже если точно знать, что ищешь. Вскоре я наткнулся на затянутый паутиный угол, где к стене устало привалилась секция шкафчиков, видимо, когда-то в 80-е выдранные из перехода за задником. Из жаберных щелей на их боках сочилась, как старая кровь. Ржавчина, вползавшая на распахнутые дверцы с острыми краями. Лучше места было не найти. Я отодвинул с дороги потертый столик, потом пробрался через груду мусора. На двери первого шкафчика висел замок. Его душка была покрыта пятнами ржавчины, как гнилой зуб. Я снял замок, с усилием потянул ручку и выругался так громко, как только решился — когда дверца, распахнувшись, ударила меня по лодыжке. Шкафчик был пуст, если не считать щербатой кружки с выцветшим гербом Делакера и кольцом черного кофейного осадка на дне. Я сунул руку в карман за лоскутом, который вытащил из камина. Сощурился на него в тусклом свете, и зловещее красное пятно взглянуло на меня в ответ. Я даже не был уверен, что это кровь. Но моя личная паранойя утащила меня назад в день смерти Ричарда, когда я застал Филиппу в одиночестве у камина. Эту мысль я с тревогой отбросил. На двери библиотеки не было замков, так что любой из нас мог бы это сделать. Воздух в подвале вдруг стал ледяным. Любой из нас мог бы сделать что? Меня внезапно замутило. Мне не терпелось убрать лоскут с глаз долой. Я наклонился и затолкал его в кружку. Если его тут кто-нибудь найдет, подумают, что это просто тряпка, испачканная краской или гримом, или еще чем-то безобидным. А мне так оно и было. Я отчитал себя за склонность к переживаниям. Александр прав. Если мы не удержим себя в уме, все развалится. Я захлопнул дверцу, потом задумался. Комбинации замка я не знал. Возвращаться сюда я не хотел ни за что, но на всякий случай оставил замок просто висеть на скобке. Я подвинул столик обратно на его место перед шкафчиками, надеясь, что больше никому не придет в голову его двигать, что никто даже не узнает, что я здесь был. Отступил назад, постоял, глядя на колесико замка, на крошечную щель между корпусом и душкой. Как необъятно мучение непринятых решений.